«Садись!» Енина открыла дверцу алого с оранжевой крышей жука и влезла за руль. «Ты чего? Везти собралась? Мы же набухались. У тебя права доберут!» Высокий и худой парень в огромной футболке, скрывающий тщедушное тело, стоял возле её машины, не решаясь открыть дверь. недрей, садись. Кому говорю, у меня не отберут, я пароль знаю. Она уже завела мотор, он урчал, кондиционер начал обдувать душную брюшину машины. «Так ты едешь или до утра тут будешь стоять?» Садясь в машину, он почти сложился пополам, привычно ожидая неудобную позу, в которой коленки поднимутся до уровня носа. Но внутри оказалось удобно, и едва он захлопнул дверцу, как девчонка газанула и уверенно вырулила с парковки, не задев беспорядочно стоящие на ней машины. «Куда едем?» Ещё 5 минут назад он был довольно пьян и достаточно расслаблен. Но Сев в машину сразу пристегнул ремень, напрягся, не любил, когда его возят. Отца, владельца казино, расстреляли именно в машине. Ему, конечно, тогда было всего 7, и он ничего не видел и не помнит, но мать, нанюхавшись, любила рассказывать ту историю в красках и подробностях. Ей рассказал друг отца и свидетель убийства, непонятно как оставшийся в живых. Мать, конечно, потом закрутила с этим придурком Романа, а тот подсадил ее на кокаин, ублюдок. И вот уже сколько лет материнские рехабы чередуются с Романами с очередными подонками. Так вот, мать когда-то разбила и свою Ауди. Везла его, десятилетнего, непристегнутого, на заднем сидении. В абсолютном, как потом выяснилось, угаре. Решила отвезти его к своей матери, а потом сигануть с моста. Великий план закончился больницей для него и первым тогда рехабом для нее. Бабушка, бывшая партийная функционерка высокого ранга, тогда его к себе так и не взяла. «Сама расти, звереныша от своего бандита! Денег дам, а больше ничего от меня не жди!» «Не парься, я хорошо вожу!» Енина вырулила на пустой ранним утром Кутузовский, подернутый розовато-лиловым предверием рассвета, и прибавила газу. Я с 8 лет за рулём. Меня отец научил. Конечно, сначала на даче рулило, но с 12 стало у него ключи вытаскивать. Благо он свою BMW ху не любил. Редко ездил, сам всегда брал Porsche и гоняла по городу. Так прикинь, меня первый раз остановили только в 15, а я без прав. Вот тогда-то отец и сказал мне пароль. Если ещё раз остановят, говори, что Аристарх Капитонович будет очень расстроен. Вот с тех пор так и говорю. В этом мире что главное? Знать нужно имя. Отец, конечно, мне быстро купил права, но останавливают меня редко. Она посмотрела на него по-прежнему вжавшегося в кресло и засмеялась. Тебе никто не говорил, что ты вылитый Тимоти Шаламы, особенно в профиль. Вот только имя у тебя какое-то странное. Не запомнила какое, кстати. Повтори, в клубе было шумно, я не расслышала. Кто такой твой Шаламы? Я не знаю. А имя моё Елисей, сказал он, чуть смущаясь, от чего понравился ей ещё больше. Елисей, значит, царевич стало быть. Не очень подходящее тебе имя, прямо скажем, она хохотнула, и тёмные спиральки её кудряшек коротко взвились и опали. А Шаламы загуглил? Одну что ли не смотрел? Давай, давай, гугли, ты вообще в Москве живёшь, Елисей или где? А то как не отсюда. Они уже свернули на Рублёвку и мчались куда-то к окраинам, оставляя позади просыпавшуюся Москву. Жук утренно урчал, легко обгоняя и другие машины, всё чаще появляющиеся на дороге. Едем с нарушением скоростного режима, тоскливо отметил про себя Елисей. За руль он никогда не садился, но большинство правил знал, как будто они могли оградить его от дальнейших катастроф и бед. Но ему было неловко показывать свой страх перед этой уверенной девчонкой. С самого начала их знакомства, несколько часов назад в душном и гремящем музыкой клубе, он делал всё, что она хотела. Мы с мамой жили в Хамовниках. Теперь переехали на Войковскую, а я учусь в институте управления. Ну, как учусь? Востановился снова. Елисей старался звучать взрослее и взял телефон, чтобы загуглить этого дурацкого Шаломея, вдруг урод какой-то. Он заметил, что, конечно, ему хочется ей нравиться, а ещё хорошо бы сказать что-то остроумное, чтобы спиральки волос вновь подскочили вверх, а потом упали вниз, и чтобы она засмеялась. Смеётся она классно, открыто, как будто ей можно Интересно, у тебя география, Цареевич. Из Хомовников по Доброй Воле на Войковскую никто не уезжает. Разорились, что ли? Бизнес рухнул. И что за байда твой институт управления? И уходил из него зачем? Енина свернула на боковую дорогу. Они поехали сквозь лес, и сразу появилось ощущение, что город остался далеко позади. Не твоё дело, так хотелось ему ответить. Не рассказывать же всю их трагичную семейную историю. Но сердить её не было желания. К тому же он и не помнил, когда хоть кто-то проявлял к нему такой искренний интерес. Девушки на его курсе, хоть до восстановления, хоть после, делились на тех, кто был вовсю занят учёбой, и тех, кто, видимо, хотел найти себе партию и кидался на любую мужскую особь с каким-то странным остервенением. У него быстро возникало ощущение, что его хотят не на свидание позвать, а съесть, заглотить не жуя, и потому он их называл крокодилами. Ни с теми, ни с другими интересного разговора не получалось. И потому та лёгкость, с которой эта кудрявая знакомилась, задавала вопросы, водила машину, хохотала, ему очень нравилась. Потому он, раздумывая, как рассказать часть своей биографии ничем её не отпугнув и не расстроив, загуглил Дюну и, увидев, что Шаломай не красавец, конечно, но и не урод, решил для начала перевести стрелки. А почему тебя назвали Енины? Такое тоже непростое имя. Вполне тебе идёт, кстати. Понятно, ленишь от расспросов. Грамотно. Ну ладно, понять тебя можно. Я для тебя существо незнакомое. Ее имя меня назвали в честь бабушки по маме. Та была Яна, польская еврейка. Знаменитая швеёй была в Польше, чудом выжившей во время войны. Её спасли и вывезли из гетто, потом её вырастила голландская семья, родители погибли в Дахау. В 18 она снова вернулась в Польшу. Так вот, я очень похожа на бабушку, но она запретила называть меня в честь неё тем же именем. С мамой клятву взяла, говорит, что он настоящего своего имени не знает. Судьба у неё была очень непростой, поэтому считала, что не надо вместе с именем передавать ребёнку и судьбу. Вот так мама и назвала меня Ениной, чтобы судьбу не передавать. Жук наконец сбавил скорость, зашуршал по дорожке из гравия, открылись автоматические ворота, и они въехали в пространство, которое Елисей про себя назвал Угодье. Огромный дом стоял чуть на возвышении. Он был соединён гаражом с другим домом поменьше и поскромнее. Вниз к реке с красивыми большими ивами вдоль берега простиралась большая идеально подстриженная лужайка. Возле дома небольшой цветник. Жук довольно резво заскочил в гараж, стремительно, но безупречно втиснувшись среди ещё двух машин и мотоцикла. Прямо из гаража они вошли в дом, в нём было светло, скромно «Уютно. Надо же, издалека дом кажется значительно больше». Елисей снял кроссовки и неловко оглядывался на пороге. «Да ты проходи, и обувь можешь не снимать, на машине же ехали. Ну так это же не основной дом, а дом прислуги. Здесь моя Степановна живёт, типа дом-правительница. Ну и я часто обитаю». Енина открыла холодильник. «Пиво будешь? Какое пьёшь?» «А почему здесь? Дом же большой, красивый». Слишком большой для меня. Не люблю я это всё. Там папа и его женщины. Я не хочу с ними встречаться. Слишком утомительно запоминать их имена и наблюдать, как загорается в их глазах алчное желание быстрее стать мадам Серебряковой, а потом видеть раздражение и досаду, когда до них доходит, что шансов у них никаких. Енина, всучив парню пиво, сама уже расположилась на диване и что-то искала на айпаде, одновременно включая пультом большой экран телевизора. Хочу тебе дюну всё-таки включить, а то не понимаю, как ты живёшь. А мама твоя где? Если, конечно, уместно такое спрашивать. Елисей протрезвел ещё в машине, то ли от напряжения, то ли от намерения не наделать глупостей и не разочаровать девчонку. Енина царапнула его взглядом и постучала по дивану рядом с собой. Мне нравится твоя деликатность, царевич. Думаю, что тебя воспитывала какая-нибудь бабушка из бывших дворян, большая любительница поэзии XIX века. Мама умерла давно. Мне было 12. Суицид Но я не верю, что мама могла это сделать по своей воле, поэтому тема эта в нашем доме запретная. Ты правильно чуешь, говорить о ней мы не будем. Она на жало на пуске положила голову ему на плечо. Он замер, боясь пошевелиться и нарушить композицию, несмотря на то, что одна из кудряшек щекотала ему щёку.